390. -е. Гуру. Кто говорит, что путь жизни находится где-то вовне? Нет, он пролегает внутри, он находится в самой сущности человека. Узкая тропа, ведущая в жизнь, в нем. Поэтому все искания где-то на стороне не приведут к желаемой цели. А если все будущее... Все богатства духа нельзя найти в мире внешнем, значит, только внутренний мир может открыть желаемые возможности. Давно уже сказано, царство Божие внутри есть, вот там и ищите.